На закрытом заседании исполкома 12 октября большевистская резолюция подверглась атаке двух меньшевиков, но и здесь им не удалось ничего сделать, и исполком утвердил решение пленума почти единогласно, за исключением этих двух голосов. Исполком переименовал новую организацию, назвав ее Военно-революционным комитетом ВРК и вменил ей в обязанность защиту города. Окончательное формальное решение было принято 16 октября на заседании Совета. Чтобы отвлечь от себя внимание, большевики представили в качестве автора резолюции о создании ВРК никому неизвестного молодого человека, левого эсера, фельдшера по профессии лазимир Впоследствии Лазимир вступил в партию большевиков, в 1920 году он умер от тифа. СССРы, слишком поздно понявшие значение этого маневра большевиков, безуспешно пытались отложить голосование, вероятно, чтобы собрать своих отсутствующих депутатов. Этого сделать не удалось, и они воздержались от голосования. Еще раз выступил Бройдо с предупреждением, что ВРК — это обман, что его подлинная цель вовсе не оборона Петрограда, а захват власти Троцкий отвлек внимание собравшихся, зачитав выдержки из газетного интервью с Радзянка, который он трактовал в том смысле, что бывший председатель бывшей Думы, не занимавший в тот момент никакого поста в правительстве, готов приветствовать оккупацию Петрограда немцами. В качестве председателя ВРК большевики выдвинули Лаземир, а его заместителем стал Подвойский. Накануне октябрьского переворота Подвойский был назначен руководителем этой организации. Кто еще не вошел в состав военно-революционного комитета, установить трудно. Судя по всему, это были исключительно большевики и левые эсеры. Смотри, под войскей Н, красная летопись, 1923 год, номер 8, страницы 16-17. Троцкий в 1922 году писал, что даже под угрозой смерти Он не сможет вспомнить состав военно-революционного комитета. Пролетарская революция, 1922 год, номер 10, страница 54. Впрочем, не так уж важно знать, кто был в ВРК, поскольку это была всего лишь удобная вывеска для военной организации большевиков подлинного организатора переворота. Теперь Троцкий повел войну нервов. Когда Дан потребовал, чтобы большевики ясно сказали в Совете, готовят ли они восстание, как об этом ходят слухи, Троцкий злорадно осведомился, не для передачи ли Керенскому, его контрразведке нужна ему эта информация. Нам говорят здесь, что мы готовим штаб для захвата власти. Мы из этого не делаем тайны. Однако два дня спустя он заявил, что если восстание и состоится, решение об этом будет принимать Петроградский совет. У нас наступление еще не назначено. Хотя двусмысленность этих заявлений была очевидна, совет их как будто не замечал. Социалисты то ли не слышали, что говорил Троцкий, то ли убедили себя в неизбежности большевистской авантюры. Действий большевиков они опасались гораздо меньше, чем возможная реакция на них справа, грозившая смести их вместе с последователями Ленина. За несколько дней до Октябрьского переворота, 19 октября, военная организация партии СССР в Петрограде решила сохранять в случае восстания нейтралитет. Циркуляр, разослан ее членом и сочувствующим из гарнизона, призывал воздерживаться от участия в демонстрациях и быть в полной готовности к беспощадному подавлению возможных выступлений черной сотни погромщиков и контрреволюционеров. Из этого документа совершенно ясно, в чем руководители социалистов-революционеров видели главную угрозу демократии. Троцкий держал Петроград в состоянии неослабевающего напряжения. Он обещал, предостерегал, угрожал, льстил разжигал страсть Вот как описывает Суханов типичную сцену, свидетелем которой он стал в эти дни. Настроение трех с лишним тысяч людей, заполнявших залу, было определенно приподнятое, все молча чего-то ждали. Публика была, конечно, рабочие и солдатская по преимуществу, но было видно немало типично мещанских фигур, мужских и женских. Как будто бы овация Троцкому прекратилась раньше времени от любопытства и нетерпения, что он скажет. Троцкий немедленно начал разгревать атмосферу с его искусством и блеском. Помню, он долго и с чрезвычайной силой рисовал трудную картину окопной страды. У меня мелькали мысли о неизбежном несоответствии частей в этом ораторском целом, но Троцкий знал, что делал. Вся суть была в настроении, Политические выводы давно известны. Советская власть не только призвана уничтожить окопную страду, она даст землю и уврачует внутреннюю разруху. Снова были повторены рецепты против голода. Солдат, матрос и работница, которые реквизируют хлеб у имущих и бесплатно отправят в город и на фронт. Но Троцкий пошел и дальше. Решительный день Петербургского совета 22 октября. Советская власть отдаст все, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы, отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя есть теплые споги, посиди дома, твои споги нужны рабочему». Вокруг меня было настроение, близкое как стазу. Казалось, толпа запоет сейчас, без всякого сговора и указания, какой-нибудь религиозный гимн. Троцкий формулировал какую-то общую краткую резолюцию. Или провозгласил какую-то общую формулу против того, что будем стоять за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови. Кто за? Тысячная толпа, как один человек подняла руки. Я видел поднятые руки и горевшие глаза мужчин, женщин, подростков, рабочих, солдат, мужиков и типично мещанских фигур, а она, толпа, согласна, она клянется». Я с необыкновенно тяжелым чувством смотрел на эту поистине величественную картину. К 16 октября большевики имели в своем распоряжении две организации, номинально подчиненные Совету, Военно-революционный комитет, чтобы осуществить переворот, и Второй съезд Советов, чтобы придать этому перевороту видимость законности не могли потеснить и временное правительство с его военным командованием и исполкомом с его советами. ВРК и съезд советов призваны были провести в жизнь решение, тайно принятое большевиками 10 октября, и захватить власть. Где-то между 3 и 10 октября Ленин вновь появился в Петрограде. Возвращение его было окутано такой тайной, что советские историки до сих пор не могут определить точную дату этого события. До 24 октября Ленин жил скрытно на выборской стороне и вышел из подполья только с началом переворота. 10 октября, на следующий день после того, как исполком и пленум Совета утвердили решение о создании Комитета обороны, и, по-видимому, в связи с этим утверждением Двенадцать членов большевистского центрального комитета собрались, чтобы решить вопрос о вооруженном восстании. Встреча происходила ночью на квартире Суханова в обстановке чрезвычайной секретности. Ленин пришел, изменив внешность, гладко выбритый, в парике и в очках. Мы не можем сказать с достоверностью, что происходило на этом заседании, так как из двух его протоколов был опубликован только один, да и тот в сомнительной обработке. Наиболее полную версию можно найти в воспоминаниях Троцкого. Ленин рассчитывал, что члены ЦК единодушно поддержат идею произвести переворот до 25 октября. Но возразил Троцкий, «25 октября соберется съезд Советов с заранее обеспеченным нашим большинством». На это Ленин ответил, что вопрос о втором съезде Советов его совершенно не интересует, какое это имеет значение. Состоится ли еще самый съезд, да и что он может сделать, если даже соберется? Нужно вырвать власть. Не надо связываться со съездом Советов. Смешно и нелепо предпреждать врага о дне восстания. В лучшем случае 25 октября может стать маскировкой, но восстание необходимо устроить заранее и независимо от съезда Советов. Партия должна захватить власть вооруженной рукой, а затем уж будем разговаривать о съезде Советов. Троцкий считал, что Ленин не только переоценивает врага, но и не понимает значение Советов как прикрытие. Партия не могла захватить власть так, как этого хотел Ленин, независимо от Советов, потому что рабочие и солдаты узнали буквально обо всем, в том числе и о большевистской партии, только через Советы. Брать власть вне структуры Советов означает лишь сеять в массах смятений. Расхождения между Лениным и Троцким касались времени переворота и необходимости придать ему видимость законной акции. Но некоторые члены ЦК ставили под вопрос вообще целесообразность захвата власти большевиками. Урицкий утверждал, что большевики технически не подготовлены к восстанию и что имеющихся у них 40 тысяч винтовок далеко недостаточно. Наиболее резкие возражения – выдвинули вновь Каменев и Зиновьев, которые изложили свои позиции в закрытом письме в большевистские организации. По их мнению, время для переворота еще не пришло. Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции. партии писали они, — может рассчитывать на хорошие результаты на выборах в учредительные собрания, где она в состоянии завоевать минимум треть мест, поддержав тем самым авторитет советов, в которых ее влияние ныне чрезвычайно возросло. Учредительные собрания плюс советы – вот тот комбинированный тип государственных учреждений, к которому мы идем. Они не соглашались с Лениным, утверждавшим, что большинство русских, И международный рабочий класс готовы поддержать большевиков. И такая пессимистическая оценка заставляла их ратовать за осторожную, оборонительную тактику, а не за вооруженные выступления. На это Ленин ответил, ждать до учредительного собрания, которое явно будет не с нами бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу, в этом большинство собравшихся его поддержали. К концу обсуждения Центральный комитет разделился на три группы. Первое. Ленин, который считал необходимым немедленный захват власти, без всякой оглядки на съезд советов и учредительное собрание. Второе. Зиновьев и Каменев, которых поддержали Нагин, Милютин и Рыков, считавшие, что в тот момент перевод вообще был нецелесообразен. Третье. Остальные шесть участников совещания, выступавшие за переворот, но полагавшие вслед за Троцким, что он должен быть приурочен к съезду Советов и произведен под его эгидой, то есть две недели спустя. Большинством в десять голосов было принято решение, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. Вопрос о времени выступления остался открытым. Судя по тому, как разворачивались события дальше, переворот должен был произойти за день и за несколько дней перед съездом. Ленин пошел на такой компромисс, но отстоял свое главное требование – съезд должен будет лишь узаконить уже свершившийся переворот. Описанное выше создание военно-революционного комитета и созыв съезда Советов Севера, который в свою очередь выступил инициатором второго съезда Советов, Это были шаги на пути осуществления решения, принятого большевиками, их ЦК 10 октября. Каменев считал такое решение неприемлемым. Он вышел из Центрального комитета, а неделю спустя объяснил свою позицию в интервью, напечатанном в «Новой жизни». Он заявил, что они с Зиновьевым послали в партийные организации циркулярное письмо в котором решительно высказывались против того, чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки. И хотя лгал Далий Каменев, партия не принимала решения о таких выступлениях, он сам, Зиновьев и еще некоторые товарищи убеждены, что захват власти вооруженной рукой накануне и независимо от съезда Советов будет иметь фатальные последствия для революции. Восстание неизбежно, но в свое время. До переворота ЦК заседал еще трижды – 20, 21 и 24 октября. На повестку дня первого из этих заседаний был поставлен вопрос о нарушении партийной дисциплины, как допущенным допущенном и Зиновьевым, которые сделали достоянием гласности свои возражения против вооруженного восстания. По этому поводу Ленин написал в ЦК «Отверо». Два гневных письма с требованием изгнать Штрейкбрехеров. Мы не можем сказать перед капиталистами правды. Именно что мы решили стачку, читая, решили пойти на вооруженное восстание, решили скрыть выбор момента для нее. ЦК не удовлетворил требования Ленина. Протоколы этих трех заседаний сокращены до такой степени, что на них нельзя полагаться, как на достоверный источник. Если принять их за чистую монету, то выходит, что переворот, который к тому времени уже начался, даже не обсуждался на этих заседаниях. Тактика ЦК заключалась в том, чтобы спровоцировать правительство на репрессивные меры и затем начать переворот под прикрытием лозунга защиты революции». Эта тактика не была секретом. Как писал орган эсеров «Дело народа» еще за несколько недель до переворота, «Временное правительство будет обвинено в том, Что вступило в заговор с Корниловым, чтобы подавить революцию, и с кайзером, чтобы сдать врагу Петроград, а также в намерении разогнать съезд советов и учредительные собрания. После переворота Троцкий и Сталин подтвердили, что план партии стоял именно в этом. Вот что писал Троцкий. «Стратегия наша, по существу, была наступательной. Мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать съезд советов, и что нужно стало быть дать им беспощадный отпор. Сталин подтвердил, революция, читая большевистская партия, как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные колеблющиеся элементы курцо Малапарте рассказывает об удивлении, испытанном английским писателем Израэлем Зангвиллом, попавшим в Италию, когда там власть захватили фашисты. Зангвилла поразило отсутствие баррикад, уличных боев и трупов на тротуарах. Он просто отказывался верить, что является свидетелем революции. Но, пишет Малапарте, характерной чертой современных революций является как раз бескровный, почти бесшумный захват стратегических пунктов небольшими, хорошо подготовленными штурмовыми группами. Наступление ведется с такой поистине хирургической точностью, что широкая публика даже не подозревает о происходящем. Этому описанию вполне соответствует и октябрьский переворот в России, послуживший для малопарты одной из моделей. В октябре большевики отказались от массовых вооруженных демонстраций и уличных перестрелок, которые организовывали по настоянию Ленина в апреле и июле, так как выяснилось, что толпой управлять трудно, и она сама по себе провоцирует отпор властей. Вместо этого они прибегли к помощи небольших партнеров дисциплинированных отрядов солдат и рабочих, находившихся под командованием военной организации большевиков, выступавшей под вывеской военно-революционного комитета. Силами этих отрядов были взяты основные центры связи, транспортные узлы и коммуникации, городские службы и типографии, нервные центры современного столичного города. Они сделали невозможным контрнаступление, просто перерезав телефонные линии, связывавшие правительство с генеральным штабом. Вся операция была проведена так гладко и эффективно, что ее не заметили в кафе и ресторанах, театрах и кинозалах, заполненных толпами ищущих развлечений. Военно-революционный комитет впоследствии охарактеризованный его секретарем, большевиком Антоновом Овсеенко, как хорошее формальное прикрытие для боевой работы партии, заседал только дважды. Этого было достаточно, чтобы к военной организации большевиков прилепить советскую этикетку. Антонов Овсеенко признает, что ВРК находился под непосредственным руководством большевистского ЦК и был в действительности его органом до такой степени, что в какой-то момент возникла идея превратить его в отделение военной организации. По его словам, штаб ВРК находился в Смольном, в комнатах 10 и 17, где всегда толпилось множество молодых людей, которые приходили и уходили, создавая обстановку, абсолютно исключавшую какую-либо серьезную работу, вздумай кто-нибудь ею заняться. Коммунистические источники сообщают обычно что ВРК мобилизовал для участия в вооруженном восстании весь или почти весь Петроградский гарнизон. Так, по утверждению Троцкого, в октябре подавляющее большинство гарнизона стояло открыто на стороне рабочих. Однако, по имеющимся данным, влияние большевиков в гарнизоне было гораздо более скромным. В целом, Петроградский гарнизон был настроен далеко не революционно, Из 160 человек, расквартированных в городе, и 85 тысяч в пригородах, подавляющее большинство объявили нейтралитет в назревавшем конфликте. Как показывает подсчет частей, склонившихся накануне переворота на сторону большевиков, они составляли незначительное меньшинство. По оценке Суханова, в Октябрьском перевороте принимало участие в лучшем случае одна десятая часть гарнизона а, вероятно, гораздо меньше. Наши собственные вычисления позволили установить, что активно про большевистки настроенных людей в гарнизоне из учета Кронштадтской военно-морской базы было около 10 тысяч человек, то есть 4%. Когда пессимисты в Центральном комитете возражали против вооруженного восстания, они имели в виду как раз то обстоятельство, что призывы к немедленному перемирию которые, по мнению Ленина, должны были склонить на их сторону армию, не обеспечивали большевикам поддержки Петроградского гарнизона. Правы, однако, оказались в данном случае оптимисты, ибо дело было не только в том, поддержат ли армия большевиков, но и в том, окажут ли на поддержку правительству. И если на стороне большевиков было 4% гарнизона, то на стороне правительства еще меньше. Главной заботой большевиков было не дать правительству привлечь для подавления восстания войска, когда удалось сделать в июль. Для этого им надо было лишь лишить власти военные командования. Этого удалось достичь 21-22 октября, когда действуя от имени Совета и его солдатской секции, они добились передачи командования гарнизоном военно-революционному комитету. Прежде всего, ВРК направил в части, стоявшие в Петрограде и в пригородах, 200 комиссаров. Это были в основном молодые деятели, военные организации большевиков, принимавшие участие в июльском путче и недавно вышедшие из заключения под честное слово. Затем, 21 октября, он созвал в Смольном совещании полковых комитетов. В речи, обращенные к собравшимся сопредставителям войск Троцкий, подчеркнул опасность контрреволюции и призвал гарнизон сплотить вокруг Совета и его органа ВРК. Резолюция, которую он предложил, была сформулирована так расплывчато, что это уже приняли без обсуждений «Приветствуя образование Военно-революционного комитета при Петербургском Совете рабочих и солдатских депутатов, гарнизон Петрограда, обещает военно-революционному комитету поддержку во всех его шагах к тому, чтобы теснее сплотить фронт с тылом в интересах революции. Кто стал бы возражать против того, чтобы сплотить фронт с тылом в интересах февральской революции? Но для большевиков данная резолюция означала, что ВРК приобретает значение и функции штаба Петроградского военного округа. По словам Подвойского, возглавлявшего военную организацию, эти меры знаменовали собой начало вооруженного восстания. Следующей ночью с 21 на 22 октября в штабе округа появилась депутация ВРК. Выступивший от ее имени большевик лейтенант дошкевич проинформировал командующего Петроградским военным округом полковника Полковникова, что решением гарнизонного совещания Все приказы, которые штаб отдает войскам, будут отныне иметь силу, только если получит визу ВРК. Войска, конечно, не принимали такого решения, а и приняли, оно был бы незаконным. В действительности, депутация действовала по поручению большевистского ЦК. Полковников ответил, что штаб не признает полномочий делегации, и после того, как он пригрозил арестом, большевики ретировались и вернулись в Смольный. Заслушав доклад депутации, ВРК созвал второе совещание представителей гарнизона. Кто на нем присутствовал, какие были представлены части, установить не удалось, но это не так уж важно, ибо теперь любая случайная группа могла объявить, что представляет интересы революции. По предложению ВРК совещание приняло мошенническую резолюцию, где говорилось, что хотя 21 октября... Гарнизон объявил ВРК своим органам, штаб отказался признать его и сотрудничать с ним. При этом ни слова не было сказано о том, что делегация ВРК требовала вовсе не признания или сотрудничества, а право утверждать приказы штаба. Далее в резолюции говорилось, этим самым штаб порывает с революционным гарнизоном и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Порвав с организованным гарнизоном столицы, штаб становится прямым орудием контрреволюционных сил – солдаты Петрограда. Первое. Охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас под руководством военно-революционного комитета. Второе. Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные военно-революционным комитетом, не действительны. Резолюция это достигала трех целей. Она определяла Временное правительство, как от имени Совета, как контрреволюционное, а она лишала его власти над гарнизоном, и она давала возможность ВРК осуществить захват власти под предлогом защиты революции. Это было объявление войны. 22 октября, узнав о попытке ВРК взять на себя командование гарнизоном, Штаб округа предъявил совету ультиматум. Если он не отменит своих распоряжений, будут приняты решительные меры. Желая выиграть время, большевики в принципе приняли ультиматум и, не прекращая действий, связанных с осуществлением переворота, предложили начать переговоры. В тот же день между штабом и ВРК было достигнуто соглашение о создании консультативного органа который представлять совет в штабе округа. 23 октября в штаб была направлена делегация ВРК, официально для переговоров, но в действительности для рекогносцировки. Действия эти привели к желаемому результату, то есть удержали правительство от ареста военно-революционного комитета. В ночь с 23 на 24 октября кабинет министров, который со времени выступления Корнилова вел, призрачные существования, отдал распоряжение о закрытии двух ведущих большевистских газет и для сохранения равновесия соответствующего числа правых газет, включая живое слово, опубликовавшее в июле информацию о контактах Ленина с немцами. Для охраны стратегических пунктов, в том числе и Зимнего дворца, были посланы войска. Но когда Керенский потребовал полномочий для ареста ВРК, его убедили не делать этого, поскольку между ВРК и штабом будут переговоры для выяснения расхождений в позициях. Керенский сильно недооценивал угрозу, исходившую от большевиков. Он не только не боялся большевистского путча, но даже надеялся на него, полагая, что его подавление позволит отделаться от большевиков раз и навсегда. В середине октября Военное командование неоднократно докладывало ему, что большевики явно готовят вооруженное восстание. Вместе с тем, министра председателя уверяли, что с этим восстанием, может быть, без труда справиться, так как подавляющее большинство гарнизона настроено против переворота. Доверяя этим оценкам, в которых оппозиция гарнизона планом большевиков ошибочно отождествлялась с его готовность поддержать правительство, Керенский успокаивал коллег иностранных посланников. Набоков вспоминает, как он сказал, «то готов молиться о начале восстания, ибо располагает достаточными силами, чтобы его сокрушить». Британскому послу Джорджу Бьюккинену он не раз говорил, «я хочу только, чтобы они, большевики, высунулись, и тогда я с ними разделываюсь».